Ленивец дождь, ни капельки с небес. В разрозненных блуждающих барашках он отпускник, разнижившись, исчез. И землю сушит, солнце промокашка. Не первый день. Но садик мой цветет. С беспечностью он принимает влагу. Есть я и лейка. Мы ушли в поход. Нас ждут плоды, медали за отвагу. Любой цветок. Звездою на погон Пожаловать готов нас в генералы. О, дивный сад! Ты счастлив и влюблен. И я тебе все о любви сказала.